Глава 18. Максим Тройский сидел у любимом дедовом кресле на даче, обложившись бумагами, но больше бездельничал, чем работал. Статья, которую ему надо было сдать еще вчера, совершенно ему не нравилась. Выходило что-то кособокое, неинтересное. Сенсация оказалась притянутой за уши. Какая-то стройка, какая-то неогороженная территория. По этой стройке Бегает и лазает вся, кто захочет. Пропадает инвентарь, строительные материалы. Сторож разводит руками. Камер нет, собаки тоже. Что он один может? А Максим что может? Из этой вопиющей бесхозяйственности детектив сочинить. Но Лера велела. Надо под козырек и в путь. Вижу, милый, работа не клеится. Бабушка зашла сзади, положила ладонь ему на макушку. Неинтересно? «Нет, бабуль, а зачем ты тогда этим занимаешься?» Искренне удивилась она. Велено, руководством. Делая паузу после каждого слова и страшно тарящие глаза, ответил Макс. «Ой, брось!» — улыбнулась бабуля. Она обошла кресло, встала у большого окна, умытого дождем, закуталась в большую теплую шаль. И неожиданно показалась ему такой маленькой, такой уязвимой, что сердце защемило, и сразу на память пришла тема, с которой его сдернула Лера. «Вот что было мне по-настоящему интересно, Ба», подвел он черту, рассказав все бабушке. «Не пять мешков цемента, которые, по моим подозрениям, сам сторож и толкает налево, а незащищенность старых людей. Они же... они же так беззащитны, как дети, милые. Старики уязвимы так же, как дети». К ним мало кто прислушивается. Они слабы и растеряны. Им сложно доказать свою правоту», — проговорила бабушка, повернувшись к нему со странным выражением лица. «Мы такие, Максим». «Ба, ты не такая. Ты чего?» Возмутился он тут же, хотя сердце ныло и ныло. «Да, у меня есть вы. Есть кому защитить. А если бы не было, до смешного доходит». Бабушка села напротив Макса. На диванчик рядом с окном. Вышла на прогулку. Летит на меня соседская собака. Без поводка, без намордника. Какая-то бойцовская. Я замерла, слова сказать не могу. Так страшно. Подходит хозяин, крепыш двухметровый. Я делаю ему замечание. А он в ответ хамит. Да еще и с матерком. Я опешила. Не знаю, как реагировать. И тут твоя мама. Ох, она его на место так ловко поставила в двух жестких, но вежливых предложениях. Он и извиняться принялся, и собаку увел. А была бы я одна? Они помолчали. За окном шелестел дождь. В кухне мама гремела посудой. Планировался чай с пирогом. Максу было так хорошо сейчас, рядом со своими девчонками. Поверить в то, что кто-то может умышленно желать зла беззащитным, одрехлевшим людям... Было страшно, особенно если это их родственники. «Ты не бросай этой истории, сынок!» — покачала головой мама за чаем, выслушав их рассказ. «Что-то там нечисто. Доказать будет сложно, но шум надо поднять, чтобы этим мерзавцам неповадно было. Каким, ма?» Он был рассеян, читал большое сообщение от Володи Воробьева. «Я даже не имею в виду черных риэлторов» которые избавляются от одиноких людей ради квартир. Там и молодые часто попадают в переплет. Я имею в виду некоторых родственников, которые умышленно делают что-то не то, которые хуже врагов. Что, например, дорогая, требовательно глянула на его маму и его бабушка? Ты говори, не стесняйся в формулировках. Что они делают? Не лечат? Не присматривают? Морят голодом? Могут. — согласилась мама. — Или выпускают на улицу. Иди, куда глаза глядят. Авось потеряешься. Макс мне тут рассказал историю бедной женщины, приютившей семью двоюродной сестры. Дико, страшно и, главное, бездоказательно. Они еще с полчаса рассуждали на эту тему. Потом девочки пошли к телевизору, а Макс набрал Володю. — Я знаю, кому принадлежит эта машина. Оборвал он Воробьева на полуслове. Мне даже номера не нужны. Я подробно изучал этого персонажа. Это Мишкин Серафим Николаевич. Машина принадлежит ему. Больше подобных иномарок. У членов их отряда нет. К слову, я его сразу заподозрил в причинении ущерба репутации Новиковой Нины Николаевны. А ему это зачем, Макс? Каков мотив? Нудным голосом пристал Володя. Человек воспитывает двоих детей. Потерял жену. Работает, не покладая рук. Еще и волонтерством занимается. Каков его мотив? Ему надо было убрать ее из отряда. Это я понял. Мотив. Да что угодно, Володь, взмахнул рукой Тройский. Это может быть и личная неприязнь, и страх перед разоблачением. В чем? Настырничал Воробьев. Я не знаю. Сдался Тройский. Могу предположить, конечно, но... Предположи, не сдавался Володя. «Готов выслушать твою версию. Она дикая. Предупреждаю. Я готов выслушать. Говори». И Максим выложил ему все, о чем думал в последние дни. Воробьев не перебивал и даже не стал возмущаться. «Посмотрим. Понаблюдаем», — ответил он коротко и добавил. «Перезвоню». В город Максим вернулся почти в десять вечера и очень удивился, увидев на стоянке перед домом машину Леры, Удивился неприятно. Сейчас начнет с него требовать статью о воровстве на стройке. А у него ни строчки не написано. Ну, не тема же. Ну, кто станет это читать? Привет. Лера потянулась к нему с поцелуем. Что было странно. Расстались в прошлый раз они так себе. Лера включила начальника, накидала ему кучу запретов и уехала, бросив его на автобусной остановке. Привет. Макс ответил на поцелуй. Приложил руку к груди. «Статьи нет, Лера. Не могу я писать об этом. Прости». «Да погоди ты со статьей. Я не из-за этого приехала». «Только не говори, что скучала». «Не поверю», — усмехнулся Тройский. «Твои выходные дни всегда очень насыщены. Не скучала, работала. И кое на что наткнулась. Тебе будет интересно. Ну что стоим? Идем к тебе или нет?» Ужинать было нечем. Он ничего не покупал и не готовил. «Хорошо мама дала с собой пирога и пять отбивных, иначе пришлось бы пустым чаем угощать начальницу». Лера разулась, оставив у порога грязные после дождя ботинки носами в разные стороны, куртку швырнула на тумбочку, в ванной вымыла руки, пригладила влажной рукой чуть отросшие растрепавшиеся волосы и сразу пошла на кухню. «Голодная жуть!» — схватила она с тарелки отбивную прямо руками, Полдня просидела за компом, головы не поднимала. Писала что-то, поинтересовался Макс, подсовывая ей вилку и кусок хлеба. Лера подняла голову, щека раздута от еды, глаза горят азартом. Не писала, искала, ответила она сдавленно. И такое нашла Макс. Чай сделай, пожалуйста. Чайник уже вскипел. Оставалось заварить и разрезать четвертушку пирога на кусочки помельче. Вкусно. Довольно улыбнулась Лера, слопав сразу два маленьких кусочка и запив чаем. «Мама твоя рукодельница, а я не хозяюшка вовсе». Что нашла Лера? Макс пребывал в растерянности. В голове всплывали вопросы. Ему придется сегодня с Лерой спать, или она уедет к себе? Второе было предпочтительнее. Он был не готов повторить их постельную сцену, случившуюся очень спонтанно и крайне кстати. Спать с начальницей — Было как-то не очень этично. К тому же он не любил ее. Она нравилась ему, но не настолько. В общем-то, был прав, коллега. Лера отодвинула в сторону пустую посуду, не подумав убрать ее в раковину. В чем? Макс со вздохом встал с места. Убрал все со стола в раковину, открыл воду, не терпел грязных тарелок. Что-то не то происходит в нашем городе. Какая-то преступная возня идет. По поводу... Он скосил на Леру взгляд, намыливая тарелки. «Натыкаюсь на странный сайт. Реклама яркими буквами. Избавим от всех домашних проблем. От шумных соседей до да блох на собаке. Интригующе? И еще как. Иду по ссылке. А если бы это был вредоносный сайт? Вирусы и все такое. Он перевернул тарелки, выкладывая их на чистое полотенце. Вернулся за стол. Ты не боялась так рисковать? Нет. «У меня защита, как в самом лучшем министерстве», — ухмыльнулась Лера. «Отфутболит любой вирус и в ответ завирусит хозяина». «Ладно, неважно. Ты в этом ничего не смыслишь. Я уже поняла. Сейчас не об этом». Она вдруг покрутила головой по сторонам. «Слушай, а я не наелась. Ничего еще нет?» К сожалению, развел Макс руками. «Но мы можем пойти в кафе. Через дорогу вполне прилично готовят. И работают до часа ночи. «Погнали!» — сорвалась Лера с места. А Макс тут же выдохнул с облегчением. «Кажется, постельные баталии на сегодня отменяются». В кафе Лера сразу заказала гору еды. И пока та готовилась, она снова завела разговор про открытый ею сайт. «Короче, я иду по ссылке. Интересно стало, каким образом избавляют от шумных соседей. А блохи на собаке не заинтересовали?» — пошутил Макс, угощаясь орешками. Их принесли бонусом. У меня нет собаки, Макс. Сделала серьезная Лера. А вот шумных соседей сколько угодно. И этажом ниже, и выше, и сбоку. Дай, думаю, посмотрю, что предлагают. Думала, киллера предложат. Снова посмеялся он. Отстань, отмахнулась она. В общем, иду по ссылке. Там хрень какая-то. И далее отсыл на секретное общество. Думаю, что такое. Иду туда потом еще куда-то отсылают. А попутно ничего не обнаруживалось? Ничего, кроме дурацкой рекламы. В общем, через полчаса облуждания по сети я зашла, наконец, туда, куда нужно. А там Лера схватилась за тарелку с двойной порцией равиоли со шпинатом, сдвигая ее почти на самый край к себе поближе. «Так что там?» — поторопил Макс. Он вдруг начал зевать, поняв, что хочет спать а завтра понедельник, с утра на работу. И Лера, невзирая на ее теперешнее расположение, сто процентов потребует статью про унылую стройку. Там сначала 500 рублей запросили. Перевела. Потом бла-бла-бла про соседей. Целая схема советов с отсылом к профессионалам, которым надо заплатить переводом на указанный счет. Счет я тут же проверила. Зарегистрирован, черт знает где. В какой-то далекой островной стране о которой я даже не слышала. И что за советы? Говорю же, профессионалы должны все решить. От тебя требуется лишь заполнить анкету с правдивыми данными и тихое, не вызывающее подозрений поведение. Это если соседи внезапно исчезнут. Ничего себе, Макс оживился. И сколько это стоит? Не знаю. Надо точно указывать адрес, имена соседей и дать их фото. И предоплата стопроцентная развод не знаю не уверена. потому что лера уронила сметану на стол и минуту терла пятно салфеткой потому что там была еще одна ссылка и я пошла туда и там уже услуги другого рода и там предлагали безболезненно избавиться от надоевших стариков страдающих болезнями и всякими чудачествами в смысле безболезненно нахмурился тройский в смысле что никаких претензий от органов правопорядка и все такое. Ты зашла туда? Нет, там тоже требования и вагон и недельная проверка. Устанавливается подлинность лица, сделавшего заказ, наличие надоевших старых родственников, платежеспособность заказчика и прочее. В общем, лезть в дебри я не рискнула. Но Лера расправилась к крохотными равиоли и потянулась к тарелке с языком, в центре которой Стояла минзурка с хреном. Но я попросила одного своего старого знакомого, чтобы он зашел на этот сайт и попытался найти хоть что-то. И что знакомый? Удивительно, но Тройский испытал еще одну волну облегчения, искренне надеясь, что Леру с ее знакомым связывают более тесные отношения, чем просто дружба. Пока молчит мой знакомый. Я тут попыталась ему позвонить. Он обругал меня и пригрозил все бросить. Если я не перестану мешать. Понятно. Максим забарабанил пальцами по столу. Но одно то, что в сети гуляет подобное предложение, настораживает. Так ведь? Надо бы органы правопорядка привлечь. Только дернись. Окаменела сразу Лера. Привлечешь, когда время наступит. Но они скорее смогут выйти на хозяев сайта. У них и технических возможностей больше. И спецов много. Начал наседать на нее Максим. И законное обоснование. Ага, они станут об него каждый раз спотыкаться, бегать за подписями, постановлениями и прочим. Не лезь, Тройский. Зачем я только тебе рассказала?» Разозлилась Лера, засовывая в рот последний кусок языка. В общем, так. Та тетя, которая избежала от оперного певца на рынке, думаю, не сама это сделала. Кто-то ей помог и вывез далеко-далеко, чтобы не нашли. Это шестая. Что шестая? Шестая потеряшка за этот год, которую не нашли живой, надо бы пройтись по остальным пяти и выяснить, мешали они кому-то эти несчастные старики, или нет. Возьмешься? Спрашиваешь. Он так обрадовался, что даже руку ей пожал, как бы егому товарищу. Лера этот жест не оценила. Покосилась на Тройского, буркнула. Ну, все понятно. Расплатилась по счету и, вернувшись к дому Тройского, сразу пошла к своей машине. «Я скину тебе данные этих стариков на почту. Завтра с утра сразу поезжай по адресам. Поболтай с соседями, пообщайся с родственниками. А если пошлют, какая-то легенда у меня должна быть. Скажешь, что готовишь большую статью о волонтерском отряде. Как там его?» Лера пощелкала пальцами, назвала тот самый отряд, который не так давно возглавляла Новикова Нина Николаевна. «А почему статья именно про этот отряд?» — насторожился Тройский. «Потому что именно они искали и не нашли бедных потеряшек. Все. Завтра жду подробного отчета». «Но это не быстро, Лера. Пять адресов». «Хорошо. Просто позвони и поделись впечатлениями. Может, мы ошибаемся. А может, на верном пути. Если установим, что некоторые особи причастны, а если еще и подтянем их к сайту, предлагающему преступные услуги, это будет сенсация тройский.